Эпилог. Сегодняшнее утро выдалось еще хуже предыдущих. Может, сказывается погода, а может, усталость и почти неделя без сна. Как всегда, я без лишних раздумий заставляю себя подняться с постели, выйти на улицу, натянув свитер и быстро окунуть лицо в снег, набранный в ладони, отчего мое сердце на секунду останавливается прежде чем наполнить тело необходимой энергией на день. После этого я закидываю в рот пару кусков хлеба, наспех пережевывая, запиваю все стаканом молока и выхожу на улицу, кутаясь в тяжелую меховую куртку. Через пару минут замечаю вату, спешащего мне навстречу. Он так тепло одет и так же ужасно выглядит. Его лицо осунулось. Грязные волосы торчат в разные стороны, а синяки под глазами делают его похожим на ожившего мертвеца. На его плече висит пузатая сумка. В ней запас провизии на день, пляга, запасные рукавицы и носки. Корень краснотравника на случай, если потребуется развести сигнальный костер, пара крепких веревок и охотничий нож. Откуда мне это известно? Моя сумка наполнена тем же, и мы вот уже шесть дней, не сговариваясь, встречаемся на этом месте, как только всходит солнце, чтобы отправиться на поиски, которые, скажу честно, начинают казаться бессмысленными. Мы выходим на главную дорогу и несколько домов. Сонные жители провожают нас взглядами. Даже рыбаки только-только начинают свой день, а мы уже на ногах». Обогнув главную площадь, мы устремляемся к западному выходу из деревни. В той стороне мы бывали лишь дважды за неделю, и сегодня решаем держать курс именно туда. Вату молчит, глядя перед собой. На его лбу появилась морщинка из-за вечно нахмуренных бровей. Когда я замечаю ее, внутри меня все холодеет. Может, он и был немного странным, сколько я его помню? но этот парень улыбался всегда. Всегда, но не теперь. Хотя за время наших поисков мне довелось узнать его получше. Никогда бы не подумал, что настолько сближусь с семьей, которая на протяжении долгих лет враждовала с моей. Но, честно сказать, я этому рад. Поначалу мы молча прочесывали окрестности, оставляя метки на деревьях и камнях, иногда останавливаясь отдохнуть. Мы подавали голос только, когда поблизости звучал хруст веток или скрип снега, или когда находили человеческие следы на снегу. В остальное время я слышал лишь завывание холодного ветра и сосредоточенное сопение вату, упрямо продирающегося через сугробы. Но в последние три дня все изменилось. Сначала мы перекинулись парой слов на привале. Потом он заставил меня вспомнить несколько моих знаменитых острот, когда провалился в охотничью яму, и мне пришлось в одиночку вытаскивать оттуда его склонную хорошо перекусить тушу. А к концу дня мы, изможденные безрезультатными поисками, возвращались в деревню, болтая, словно старые приятели. Даже наши отцы зарыли топор войны на время поисков и проводили большую часть времени в красной хижине, обсуждая что-то с шаманами и планируя наши дальнейшие действия. Хотя Таму оттуда приходилось выдворять чуть ли не силой. Он еще не восстановился после болезни, ему нужен был покой, а бегать по острову могли и мы. Сегодня мы направляемся к западным воротам, чтобы до заката солнца прочесать лес, в надежде найти хоть какую-то зацепку. Мы уже приближаемся к краю деревни, как вдруг меня оглушает собачий лай. «Ну, здравствуй!» — устало улыбаюсь я, присев и потрепав янтаря по рыжей холке. Пес чувствует неладное. Он всю неделю мечется по деревне и под вечер беспокойно засыпает на крыльце дома, принадлежащего роду белой чайки. Приходится выносить ему шерстяное покрывало и менять горячую воду в миске, чтобы глупый зверь не замерз. Однако я замечаю, что сегодня он ведет себя иначе. Прежде его уши и хвост были поджаты, взгляд потерян, а бегал он слегка, припадая к земле. Сейчас же он полон сил и бросается мне под ноги, заставляя прохожих морщиться от громкого тревожного лая. «Что такое, мальчик?» — спрашиваю я, пытаясь заглянуть ему в глаза. Но пёс отскакивает, отбегая немного, и снова возвращаясь ко мне. «Ты хочешь, чтобы я пошёл за тобой?» «Спор у нас нет времени возиться с собакой», — поторапливает меня Вато. «Погоди», — «Погоди», — отвечаю я, смотря на пса. Кажется, он хочет нам что-то показать. После недолгой словесной перепалки мне удается убедить вату, что мы уже дважды прочесали эту часть леса, так что отвлечься ненадолго не повредит нашим поискам. К тому же янтарь был последним, кого я видел с ней, прежде чем она исчезла. Пес семенит по заледенелой тропе, беспокойно оглядываясь, чтобы убедиться, что мы следуем за ним. Высказав пару едких комментариев, Вата наконец умолкает, заметив, что собака действительно пытается вести нас за собой. Эта дорога ведет в сторону побережья, и во мне начинает зреть разочарование. Береговая линия первое, что мы проверили, когда поняли, что Ину исчезла. Там обнаружил пропажу своего гарпуна и мы предположили, что она отправилась рыбачить. Никогда не считал ее настолько безрассудной. Но проверить мы были обязаны. Однако все лунки оказались целыми, лед крепким и ровным, а гарпун исчез вместе с ину, его похитившей. Мы прочесали пляж как минимум десять раз, проверив каждый уголок, куда можно было бы отправиться в поисках места для рыбалки. Её там не было. Янтарь сворачивает к отвесному склону, и я ругаюсь, едва не подвернув ногу, пытаясь спуститься вниз. Вато следует за мной. Я помогаю ему, подав руку. Пёс переходит на бег, рванувшись вперёд и перестав обращать на нас внимание. И нам тоже приходится ускориться, чтобы успеть за ним. Наконец он останавливается, и заходится звонким лаем, от которого начинает болеть голова. Вато первым догоняет пса, а я окликаю его, чтобы узнать, в чем дело. Но Вато застывает на месте, не отреагировав на мой вопрос. Я кричу громче, думая, что он не расслышал, но безрезультатно. Я ускоряю шаг и в несколько прыжков сокращаю дистанцию между нами. «Эй, ты что, оглох?» Недовольно спрашиваю я, тяжело дыша. Наконец, я опускаю глаза, чтобы понять, что именно ошарашило вата. И вдруг я понимаю одну вещь. Приближаясь к этому месту, я почувствовал укол тревоги. Что-то не так, но я никак не мог понять, в чем дело. Теперь же картинка сложилась воедино. Причина в звуке. которого я прежде не слышал. Ко Коако тихое место, но и у него свой шумовой пейзаж. Хруст снега под ногами, завывание ветра, скрип деревьев, раскачивающихся в лесной чаще, лай собак, отдаленные голоса деревенских. Но теперь в эту привычную гамму звуков вписывается что-то абсолютно новое. Шум воды Я замечаю, что там, где заснеженный песок должен переходить в вечный лед, сковавший океан, бежит глубокая темная трещина. Под нашими ногами с тихим шуршанием бьется кристально-голубая вода, дразнящая берег торопливыми прикосновениями. Вато смотрит на меня безумными глазами. Он садится на корточки, и стягивает коричневую рукавицу, чтобы коснуться воды. Он одергивает пальцы, почувствовав касание кусаего холода, но окунает их вновь в воду, не веря своим глазам. Я приседаю рядом и осторожно касаюсь поверхности воды, заставив беспокойные круги поползти по ней. Этого не может быть.ри лет жители Коакоа Боролись с неумолимыми льдами. Если и удавалось заставить их поддаться под натиском ледоруба, трещина быстро замерзала вновь. За все эти годы нам удалось сделать три лунки, которые не затянулись льдом и позволяли нам добывать рыбу. Но здесь огромный кусок льдины просто исчез, а образовавшаяся трещина разрастается на глазах, захватывая все новые и новые области белой поверхности океана. Вату шевелит пальцами, уже привыкшими к холоду, и неожиданно брызгает водой мне в лицо. Я выбираю для него лучшее бранное слово из моего запаса и отплачиваю тем же. Вату морщится, а затем искренне смеется. Этот смех такой неподдельный и редкий для последних дней, что я не могу не рассмеяться в ответ. Мы устраиваем небольшую войну, уворачиваясь от ледяных брызг, заставляющих кожу на щеках покрываться обжигающим румянцем. Отражая очередную атаку, я теряю равновесие и ухожу в воду почти по локти. Меховая окантовка рукава тут же насквозь промокает. И я сотню раз жалею, что ввязался в эту игру. Я нащупываю песчаное дно, чтобы выбраться, но неожиданно меня будто пронзает разряд молнии. Я нахожу что-то под водой. Торопливо обследовав предмет с замерзшими пальцами, я чувствую, как бледнею. Кажется, проходит вечность, прежде чем я... Извлекаю находку на свет «Холодно, наверное», — замечает с победоносной ухмылкой Вато Но быстро замечает, как я переменился в лице «Что там у тебя?» Разогнув онемевшие пальцы, я показываю ему то, что нашел В моей ладони лежит круглый кулон Плотная нить, продетая в гнутое металлическое ушко, слегка потрепалась, но желтый цветок, застывший в смоле, сохранился безупречно. Каким я его помню? Я трижды обжег пальцы в попытке разобраться, как правильно нагревать раствор, как подобрать материал для формы и как не просчитаться с температурой, сохранив, возможно, последний цветок в мире, найденный в сундуке у бабушки что это непонимающе спрашивает Вато. я нервно сглатываю и молчу я знаю что должен сказать, но слова застревают в горле тугим комом я подарила это ину перед тем как она исчезла песня шаманки всегда звучит пронзительнее прочих. Глубокие горловые звуки переплетаются с тягучими нотами, заставляя сердце рваться на тысячи осколков. Как будто нам недостаточно быть здесь и сейчас, и нужно приумножить боль, полностью отдавшись ей. Я стою в первом ряду. Члены ее семьи иногда искоса поглядывают на меня, но мне наплевать. Я хочу попрощаться так, как подобает. Вся деревня собралась сегодня здесь, чтобы проводить в последний путь ину из рода Белой Чайки. С того дня, как мы нашли ее кулон, прошла почти неделя. Столько времени понадобилось родителям, чтобы перестать ждать чуда. Столько потребовалось вата, чтобы перестать стирать до крови ноги в бессмысленных походах на другой конец острова, крича в надежде, что она услышит зов и откликнется. Столько потребовалось мне, чтобы признаться себе в том, что всё это происходит на самом деле. Небольшое каменное надгробие стояло возле могилы хины из рода белой чайки, покинувший этот мир двенадцать лет назад. Никто не думал, что в ближайшие годы На семейном кладбище прибавится над гробией. Но у судьбы свои планы. Так странно видеть, как вся деревня столпилась возле какого-то камня. Обычно мы собираемся, чтобы помочь с погребением, но что делать, если погребать нечего? Смириться и подавлять в себе желание пнуть этот жалкий камень и закричать, что все это неправда? Мать Ину опускается на колени, и произносит прощальные слова, оставив горсть черники у надгробия. То же делает и ее отец, добавив несколько листьев мяты. Ино любила чернику и мятный чай. Хороший получился прощальный подарок. Вскоре родители уступают место брату, после — друзьям и знакомым. Те осторожно обходят меня и наклоняются над могилой, оставляя отпечаток ладони на снегу. Я стою как вкопанный, не в силах пошевелиться. И зачем только занял место в первом ряду, если дожидаюсь, пока все смогут проститься, и только потом решаюсь сделать шаг. Я опускаюсь на снег, чувствуя, как холодеют колени. Долго смотрю на белое полотно, изборожденное отпечатками ладоней разных размеров. Инну была моим другом, таким же, как и любой житель коа -Ко. Я всегда был рад увидеть ее, поболтать утром по пути на ярмарку, подшутить над ее братом, заставив ее прятать лицо в ладони, чтобы не показать ему, что ей тоже смешно. Я всегда чувствовал приятное тепло, разливающееся в моей груди, когда видел, как она краснеет и отводит взгляд при виде меня. Я тихо посмеивался над ее застенчивостью, но и сам порой чувствовал себя последним болваном, ощущая, как мое сердце бьется чуть быстрее рядом с ней. Я тысячу раз мог сказать ей об этом, но не успел этого сделать. Я кладу на снег кулон засушенным желтым цветком и оставляю отпечаток своей ладони рядом с остальными. Я столько раз преследовал добычу во время тяжелой охоты, взбирался на самую высокую гору острова, вытягивал огромных рыбин из проруби, побеждал в шуточных схватках с соседскими мальчишками и избегал настоящих схваток с дикими животными в ночном лесу. Но ничего из этого не было так сложно, как заставить себя сказать «прощай». Я отнимаю ладонь от снега, и замечаю под ней что-то необычное. Вглядевшись, я чуть не теряю дар речи и начинаю крутить головой, цепляясь взглядом за присутствующих. Вату замечает и подходит ко мне. Он ахает и подзывает остальных. Они собираются и начинают оживленно голдеть над моей головой. Их голоса сливаются в гул, и мне требуется время, чтобы собраться с мыслями и осознать. Под снегом, где я оставил отпечаток своей ладони, взошел маленький зеленый росток, неокрепший, едва заметный, первый за тридцать лет. Я никогда не перестану удивляться поразительной природе Коакоа. Я прихожу в этот лес каждый день, на протяжении полугода, и каждый чертов день забываю, как дышать. Настолько меня восхищает то, что я вижу. Я видел, как ветви деревьев и кустарников медленно пробуждались ото сна, как звонкие весенние капли начали падать, щелкая по носу зазевавшегося путника. Я иду сквозь буйные заросли ослепительной зелени, И не могу надышаться разреженным влажным воздухом. Сегодня идет дождь, хотя это скорее ливень, прибивающий огромные зеленые листья к земле. Но я восхищен. С какой еще стороны мой родной остров откроется мне? Ступать по влажной земле босыми ногами все еще непривычно. На мне тонкие льняные шаровары и легкая рубашка, намокшие и прилипшее к телу. И хотя прошло полгода, плечи все еще помнят тяжесть свитера и огромной меховой куртки, в которой приходилось спасаться от мороза. Я протягиваю руку и провожу кончиками пальцев по высокой мокрой траве. Где-то вдали гремит гром, и я знаю, что нужно возвращаться, но даю себе еще несколько минут, Насладиться миром, который я так безумно люблю. Я прихожу сюда не только, чтобы почувствовать единение с природой. В этом лесу я могу побыть один, и мне удается на время сбежать от собственных мыслей и тревог. За эти полгода не прошло ни дня, когда бы я не думал об Инну. Почему она ушла одна? Мог ли я это предотвратить? Было ли ей страшно, больно? о чем она думала в последнюю секунду. Прокручивая в голове эти вопросы, мне приходится собирать в кулак всю волю, чтобы не дать себе снова провалиться в пучину отчаяния. Я вспоминаю слова бабушки. Тому, что случилось, было суждено случиться. И нужно жить дальше, несмотря ни на что. Что бы ни случилось с Ино в тот день, с тех пор мир изменился. Лед сошел с океана, снег перестал идти и растаял за месяц. Деревья ожили и стали приносить плоды. Жители Коа-Коа обезумели от радости, осознав, что тепло и солнце возвращаются к ним. А с ними вернулись и те, кто покинул нас 30 лет назад. Люди стали замечать, как кто-то... то оставит на пороге дома ароматный венок, то соберет ночью в тугой сноб жесткое сено или поможет за три дня справиться с тяжелейшей лихорадкой, от которой, казалось, уже нет спасения. В наши дома вернулись алтари, а с ними подношение в виде зерен, цветных лент и цветов. Некоторые могли заметить, что шаманы пришли в себя. Словно все эти годы их мучил страх навсегда остаться без поддержки духов, но он, наконец, развеялся вместе с тяжелыми снежными тучами над Коакоа. Я бреду по влажной тропе, слегка морщись от крупных дождевых капель, падающих на лицо. Из раздумий меня выводит странный звук. Я останавливаюсь и прислушиваюсь. но различаю только шелест листьев и шум дождя. Но я решаю удостовериться и делаю несколько шагов с тропы, углубляясь в лес. Вдруг меня ослепляет яркая вспышка света. Бело-золотые отсветы заставляют зажмуриться, и я слышу позади оглушительный треск. Я падаю на землю и закрываю голову руками, чувствуя, как что-то огромное падает на расстоянии вытянутой руки от меня. Открыв глаза, я вижу поваленное дерево, обуглившееся от удара молнии. Ощупав себя, я замечаю, что щека у меня слегка рассечена веткой, задевшей меня при падении, но в остальном я остался невредим. А ведь ствол упал на то место, где я стоял несколько секунд назад. Я поднимаюсь на ноги, стараясь унять дрожь в коленях и привести дыхание в норму. Сердце все еще бешено колотится от страха, но мне удается взять себя в руки. Тут до меня снова доносится тот звук, который раньше привлек мое внимание и заставил свернуть тропы. Я осматриваюсь и замечаю, что под моими ногами распустились несколько желтых цветков. Обычно они заполняют целые поляны, но сейчас они вспыхивают среди зеленой травы небольшими островками, образуя подобие дорожки. Я решаю пройти по ней. Может прозвучать глупо, но мне начинает казаться, что я оказался здесь не просто так. след из цветов тянется среди деревьев, пока не выводит меня к пляжу. В этой части острова меньше песка и берег покрыт камнями. Маленькая круглая галька, обточенная волнами, смешивается с осколками скальной породы, чернеющими на фоне затянутого грозовой дымкой горизонта. Я вглядываюсь в линию берега и различаю на одном из обломков фигуру. Кажется, это невысокая женщина, хотя ее очертания дрожат и слегка меняют форму. Я не вижу лица незнакомки, но чувствую, что она на меня смотрит. И вдруг до меня доносится ее смех. Он разлетается по лесу, звонко отскакивая от деревьев, цепляясь за ветви и сливаясь с озорными дождевыми каплями. Именно его я услышал, решив свернуть с дороги и чудом избежав нелепой смерти. Чудом? Да, пожалуй, это самое подходящее слово. Расскажи мне кто-нибудь подобную историю пару лет назад, ни за что бы не поверил. Но, кажется, у меня появился дух-помощник, и его смех... Мне до боли знаком. Текст читала Елена Дельвер.